Глава 5. Роль Египта в эволюции сознания. Введение в некоторые основные понятия. Египетские инструменты и символы воскресения. В древности использовались определённые символы для обозначения трёх аспектов сознания, отражающих наше временное пребывание на земле. Изображения этих трёх символов можно встретить по всему миру. Это животное Одно животное обитает под землёй, другое на земле, и третье летает над землёй. Животное, обитающее под землёй, представляет микрокосм, то, которое летает в воздухе макрокосм, а то животное, которое ходит по земле, представляет среднюю ступень между первыми двумя, как мы, например. Повсюду встречаются одни и те же символы. В Египте слева вы увидите ястреба, посередине правый глаз Гора, а справа кобру. Впервые это кондор, пума и гремучая змея. У американских индейцев это орёл, горный лев и гремучая змея. В Тибете это петух, свинья и змея. На одной из фотографий, представленных в печатном варианте книги, показаны инструменты и символы воскресения, используемые древними египтянами. Один из них короткий жезл, обычно около 120 см в длину. Он имеет небольшой камертон на одном конце, А другой конец загнут под углом 45°. Градусов. Этот инструмент прикладывался к затылку для передачи телу определённой вибрации. Наряду с этим использовались палка с крюком, вроде посоха, и цепь, о котором мы поговорим чуть позже. На подобных изображениях над головами неофитов часто можно увидеть овал, обычно красно-оранжевого цвета. Это символ метаморфоза или преображения, которое происходит с нами Когда мы проходим через воскресение или вознесение, и буквально меняем форму и химический состав нашего тела. Тут же можно заметить и генератор энергии, который иногда использовался для усиления вибрации. К сожалению, тот покинул землю до того, как я смог окончательно понять, как им пользовались. Тут же расположено и изображение анха, более понятное для меня. Я расскажу вам об этом. Это самый мощный ключ к знанию, которым они владели. А с точки зрения египтян это ключ к вечной жизни. Треугольник в треугольнике это египетский иероглиф, обозначающий звезду Сириус, символ Сириуса А и Сириуса Б. Точка это так называемый картуш. В верхнем углу справа изображён сокол, священная для египтян птица, символизирующая переход с одного уровня сознания на другой. Мы не будем описывать остальные объекты на этом рисунке, но это некоторые из инструментов, которыми пользовались древние египтяне. Разница между умиранием, воскресением и вознесением. Следующие геометрические изображения относятся ко временам Древнего царства. Мелкие изображения цветка жизни связаны с пирамидой Лихерит, пирамидой, которая, по моему мнению, опровергает общепринятую датировку комплекса Сакары. На другом рисунке представлен Осирис. Он держит посох с крючком, жезл с одним концом под углом 45° и настроечным камертоном, а также цеп. Все три основных инструмента, используемых для воскресения. Эти инструменты были связаны с воскресением, а не с вознесением. Эти два понятия различаются. В чём же состоит различие? Во-первых, есть понятие умирания. Это процесс, когда сразу после смерти вы оказываетесь в состоянии пустоты. Вы лишены сознания и не осознаёте процесс умирания до такой степени, что не контролируете образы. Такой способ умирания переносит вас на третье обертон четвёртого измерения, что обусловливает необходимость опять и опять возвращаться в земное существование, то есть реинкарнировать. Поскольку вы совершаете этот цикл в бессознательном состоянии, И не используйте свою меркаба, если только это не происходит неосознанно, то после перехода в иной мир вы ничего не помните об этом мире. Точно так же, когда вы опять воплощаетесь на земле, у вас нет никаких воспоминаний о том, откуда вы только что пришли. Таким образом, воплощения продолжаются и продолжаются одно за другим. При этом огромное количество энергии совершает очень медленное движение. Генц и Генцов, вы проходите весь этот процесс, но очень медленно. Когда вы идёте путём воскресения, вы осознанно используете свою меркаба. Хотя обычно полное осознание приходит только после смерти. Вы умираете, сбрасываете своё тело, и тогда начинаете осознавать свою меркаба. Затем вы воссоздаёте своё тело и проходите через процесс перемещающий вас на десятый, одиннадцатый и 12-й обертон четвёртого измерения. С этих уровней вы уже больше не воплощаетесь. Ваша память больше никогда снова не будет блокирована, и вы продолжаете пребывать в вечной жизни. Есть существенное различие между умиранием и воскресением, но ещё больше отличается от них процесс вознесения, который стал возможным теперь после завершения кристаллической решётки сознания. вокруг планеты в 1989 году. До тех пор, пока решётка не была завершена, вознесение было весьма маловероятным. При вознесении вы вообще не умираете. Процесса смерти в том виде, как мы его знаем, нет. Конечно, вы больше не на земле, это правда, и с этой точки зрения вы умираете. При этом происходит то, что вы просто начинаете осознавать свою меркаба, тем или иным способом. либо самостоятельно, вспомнив её, пройдя обучение, либо иначе. Это означает, что вы начинаете осознавать своё тело как свет. Теперь вы способны пройти через пустоту совершенно осознанно, со стороны земли через пустоту на более высокие измерения, находясь всё время в полном осознании. Таким путём вы просто покидаете эту жизнь, не проходя при этом через процесс смерти. который предполагает воссоздание вашего человеческого тела. При вознесении человек просто исчезает из этого измерения и появляется в следующем измерении после перехода через пустоту. Теперь вознесение стало вполне возможным, и эта аудиокнига представляет один из возможных наборов инструкций о том, как именно осуществить этот процесс. Вы лично можете и не пойти путём вознесения. Возможно, вы просто умрёте или пройдёте через воскресение. Пойдёте ли вы тем или иным путём, в этом нет большой разницы в данный момент игры жизни на планете Земля, поскольку после обычной смерти вы попадаете на третий обертон, четвёртого измерения и задерживаетесь здесь на какое-то время. Затем, когда все оставшиеся на Земле пройдут через цикл грядущих изменений, все люди с третьего обертона дни мы цена уровень того же самого измерения, где будут те, кто пошёл путём воскресения или вознесения. Даже в Библии упоминается об этом, когда говорится, что в это время мёртвые воскреснут. Нет такой вещи, как смерть, есть просто разные состояния существования. Это немного напоминает воду, которая может находиться в жидком состоянии, твёрдом лёд, и газообразном туман. Но это всё вода. В настоящее время на Земле происходит очень мало человеческих реинкарнаций, за исключением особых случаев. Скорее всего, это ваша последняя жизнь, ребята. Конечно, бывают исключения почти из всех правил. Поэтому на Земле могут быть несколько человек, которые решили реинкарнировать. Время истекает. Если мы дотянем до конца этого столетия, я буду поражён. Я серьёзно сомневаюсь, что третье измерение будет всё ещё доступно для человеческой жизни к этому времени. Только Бог знает наверняка. Откуда приходят люди, которые рождаются сегодня на земле? Не отсюда. Я объясню это, когда буду говорить о новых детях. Когда солнце вставало на западе. В самом начале своего развития Египет разделился на две страны: Верхний и Нижний Египет. Верхний Египет был на юге, а нижний на севере. Египтяне называли их так вопреки общепризнанному способу мышления, потому что в более ранний период существования их страны, во времена Атлантиды, земля вращалась в противоположном направлении, и магнитные полюса были перевёрнуты. Наш теперешний север был тогда югом, и наоборот. И не только полюса сменили своё положение после Атлантиды, но и земля фактически стала вращаться противоположном направлении. Тот говорил, что он пережил пять инверсий полюсов. Он видел, как солнце вставало на востоке и видел, как оно вставало на западе, затем опять на востоке, на западе и опять на востоке. Пять раз была смена полюсов. На потолке храма в Дендере, где расположена сердечная чакра мужского аспекта решётки сознания Христа, есть изображение астрологического зодиака. которые показывают эту обратную полярность. Зодиак вращается здесь в противоположном направлении, как если бы солнце вставало не на востоке, а на западе. Мы являемся творцами нашей вселенной. Те, кто знаком с суфизмом, может быть помнит Суфие Сэма, известного также как Муршит Сэм Льюис. Он был похоронен, по-моему, в начале 70-х годов в Lama Foundation, штат Нью-Мексико. надี, во могиле установлена плита, на которой написано: "В тот день солнце взойдёт на западе, и все видящие это уверуют". Он имел в виду наступающее время, когда в следующий раз произойдёт смена полюсов, земля начнёт вращаться в противоположном направлении, что изменит и её движение относительно солнца. Осирис, первый бессмертный. До Египта, ещё в Атлантиде Существовала на Акальская школа мистерий, возглавляемая Аем и Таей, в которой обучались тысячи лимурийцев. Она была расположена на острове Ундал к северу от основного материка. Они пытались учить атлантов, как стать бессмертными. Но то ли они были не очень хорошими учителями, то ли люди просто не могли освоить это, только потребовалось 20-30 тысяч лет, прежде чем хоть один человек наконец смог достичь бессмертия. И таким первым человеком был Осирис, который был не египтянином, а атлантом. То, что произошло с Осирисом, произошло не в Египте, хотя в его истории и говорится о Ниле, а в Атлантиде. Хотя большинство из вас знает эту историю, я коротко расскажу её. В одной семье было два брата и две сестры. Их звали Исида, Осирис, Нефтида и Сет. Исида вышла замуж за Осириса, Нефтида за Сета. История начинается с того, что Сет убил Осириса. Сет поместил его тело в деревянный ящик и пустил вниз по течению Нила. Хотя на самом деле это была другая река, в Атлантиде. Весть об убийстве дошла до Исиды, и она вместе со своей сестрой, женой Сета, отправилась на поиски Осириса. Они нашли его тело и принесли домой, собираясь вернуть Осириса к жизни. Но Сет обнаружил тело Осириса, расчленил его на 14 частей. и разбросал их по всему миру, чтобы сёстры не могли оживить его. Тогда Исида и Нефтида стали искать части тела Осириса, чтобы воссоединить их. Они нашли и соединили вновь 13 частей, но так и не смогли найти четырнадцатую половой орган. Именно тот, который был и в Атлантиде, и в Египте, с помощью магических действий возродил четырнадцатую часть тела. Это восстановило поток животворящей энергии, вернула Осирису к жизни и в дополнение к этому дало ему бессмертие. С точки зрения древних египтян, бессмертие достигается именно через сексуальную энергию. Вспомним, что именно через сексуальную энергию, через тантру, укоренилась бессмертие в Лемурии. Я оставлю пока заключительную часть этой истории до более подходящего момента, так как сначала должно быть достигнуто определённое понимание. Но обратим внимание на то, что сначала Осирис был жив и существовал в своём теле на первом уровне сознания. Затем он был убит, и его тело было разрезано на части. Он был отделён от самого себя, что соответствовало второму уровню сознания, нашему уровню. Затем части его тела были воссоединены, и он опять стал цельным, что перевело его на третий уровень сознания, который и есть бессмертие. Он прошёл через три уровня сознания. Первый уровень целостное сознание, второй, когда он был разъединён с самим собой, а третий, когда все компоненты были воссоединены воедино. Это сделало его вновь целостным, а также дало бессмертие. Он не подвержен больше смерти. Когда Осирис полностью прошёл через всё это, он стал бессмертной сущностью, первым воскресшим учителем Атлантиды. Поэтому они использовали знания о Сирисе о том, как он стал бессмертным, в качестве модели того, как другие люди могут достичь такого же состояния сознания. Это стало религией Атлантиды, а позднее религией Египта. Трансперсональная голографическая память первого уровня сознания. Атланты обладали совершенной памятью, связанной с особенностями функционирования их головного мозга. Они помнили всё, что когда-либо происходило с ними, и их память была трансперсональной. Это значит, что всё, что помнил один человек, помнил любой представитель его расы. Сейчас такого рода памятью обладают аборигены Австралии. Когда с одним из них что-то происходит, любой соплеменник может пережить этот опыт, если пожелает. Если бы австралийский абориген мог войти сейчас в эту комнату, то дал бы возможность пережить этот опыт любому представителю их расы в любой точке планеты. Как видите, они находятся на первом уровне сознания, когда они не разделены со своим я. Мы на втором уровне сознания и в значительной части отделены от самих себя. Память у аборигенов, как у атлантов, не похожа на наши смутные воспоминания. Они обладают быстрой объёмной голографической памятью. Они могут воспроизвести всё, что происходило в этой комнате по минутам в течение всего семинара, и все остальные их соплеменники могут расхаживать здесь и смотреть на всё это. Они могут подойти к вашему столу и посмотреть вам в глаза. Но это будет не в реальном времени, а во времени, которое они называют временем сновидения. Это как бы во сне, но это абсолютно точная копия реальности. Их память совершенна, но без всяких ошибок и изъянов. Вполне очевидно, что имея такую культуру, атланты вообще не нуждались в письменности. Зачем пытаться записывать что-то словами, когда владеешь чем-то реальным? Им это просто было не нужно. Однако это было нужно марсианской части населения, поэтому у них была письменность. Даже после падения египтяне и некоторые другие обладали исключительной способностью к запоминанию. К этому времени они уже потеряли свою голографическую и трансперсональную память, но всё ещё сохранили фотографическую память. Когда обучающиеся в школах мистерий проходили сложные тренинги, скоро и мы будем делать это. Они могли всё это проделывать мысленно, в своей голове. При нашей менее эффективной памяти мы не можем делать это так, как они. Нам с трудом удаётся даже вспомнить чьё-то забытое имя. По мере продвижения вперёд всё будет усложняться, и от рисунка к рисунку будет всё труднее и труднее помнить весь материал. Но древние египтяне могли полностью проделывать всё это в своём сознании. Очень важно делать эту мысленную работу. Поэтому я покажу вам, как можно делать всё это самим. В этом опыте содержится основной ключ к пониманию природы мироздания. Вы будете воссоздавать описываемые далее иллюстрации, делая определённые геометрические движения, как если бы вы сами находились и двигались в пустоте. Переживание этого опыта даёт вам понимание того, что нарисованные на странице круги представляют реальные движения, что эти геометрические движения духа в великой пустоте есть начало и конец творения. Введение письменности приводит ко второму уровню сознания. В 42 книгах кто-то говорится, что после падения и переселения в Египет, когда атланты не имели больше такой совершенной памяти, была введена письменность. В египетских хрониках прямо написано, что именно тот принёс миру письменность. Одно это действие завершило падение и выбросило нас с первого прямо на второй уровень сознания. Поскольку изменила наш доступ к памяти, это наложило отпечаток на всю нашу дальнейшую судьбу. Необходимость обучения письму обусловила увеличение верхней части черепа, начиная от бровей. Простой факт введения письменности изменил очень многое в способе нашего восприятия реальности. Теперь, чтобы получить доступ к своей памяти, Нам приходилось входить в неё и извлекать необходимую информацию с помощью кода. Мы должны ввести какое-либо слово или понятие, чтобы вспомнить что-то необходимое. Фактически, мы не можем вспомнить что-то, не сделав определённое движение глазами. Наши глаза должны определённым образом двигаться, чтобы всплыли какие-то воспоминания. Система памяти египтян резко отличалась от той, которая была до падения. Если рассматривать такое изменение памяти с точки зрения мифа об Осирисе, египтяне вступили в ту стадию, когда произошло разделение на отдельные части, и они ощущали себя заключёнными в свои тела и отделёнными от остальной реальности. Это чувство разъединения несомненно предопределило многие изменения в образе жизни людей. Препятствие в виде многобожия, хромосомы и нетеры Теперь сюжет обостряется. До какого-то момента план поэтапной эволюции разворачивался достаточно хорошо. Через некоторое время Верхний и Нижний Египет объединились в одну страну при царе Менсе, и началось правление первой династии. Но с течением времени возникла серьёзная проблема, которая могла бы обернуться глобальной катастрофой для нас в 20 веке, если бы она не была решена тогда. Фактически Мы бы перестали существовать как планета. У нас бы не было никакого шанса выжить. Внешне эта проблема не кажется такой уж важной, но она была очень серьёзно воспринята теми, кто охранял нашу планету. Эта проблема касалась религиозных верований египтян. Как я уже говорил, египтяне не обладали больше полной голографической трансперсональной памятью, поэтому они должны были записывать основы своей религии. Это писание было названо 42 книги Тота. В Бостоне живёт человек по имени Дональд Биман, который восстановил эту книгу. Всего существует набор из 42 книг и ещё две книги отдельно. 42 плюс 2 это число хромосом характерное для первого уровня сознания. Ваши хромосомы, как будет показано далее, представляют собой геометрические образы и модели которые описывают всю реальность, не только ваше тело, но абсолютно всё в этой реальности, от самой далёкой звезды до крошечного растения и всех атомов до единого. В его книге вы встретите тех, кого называют нетерами. Нетеры это боги с маленькой буквы. Вот один из этих нетеров Анубис. Это мифические человеческие существа с головами животных. Каждый из которых представляет конкретную хромосому, конкретный аспект и свойство жизни. Нетры олицетворяют путь перехода с первого на второй уровень сознания. Вознесённые учителя использовали особый генетический код Осириса для того, чтобы помочь другим людям понять, как достичь вознесения. Иными словами, Осирис прошёл опыт вознесения, и теперь этот путь записан в его ДНК, в хромосомах. посвящённому генетические ключи открывались через нетеров, представлявших хромосомы Осириса. Но такой способ представления их религии создал проблему, особенно в свете всё большего разъединения Верхнего и Нижнего Египта. Как в Нижнем, так и в Верхнем Египте было по 42 плюс 2 бога или нетера, представлявших разные стадии. Но в Верхнем и Нижнем Египте эти образы слегка отличались друг от друга. Из-за времени разъединения образы изменились. Когда Меннес воссоединил обе части в одну страну Египет, он поступил политически корректно и принял все эти образы. Теперь у них было 84+4 бога, представлявших одни и те же религиозные верования. Это, вероятно, было большой ошибкой, так как внесло невероятную путаницу. Например, в одной области обычно выбирали одного из Неферов, скажем, Анубиса, И говорили: "Вот Бог" с большой буквы. Другой район говорил: "Бог это Исида", а третий провозглашал богом Сэхмет. Итак, существовало 88 различных представлений о боге в той стране. Люди говорили: "Мой бог настоящий бог, а твои боги ложны". Это привело к разделению и оккультизму, и через некоторое время понимание того, что есть только один бог, было полностью утрачено. Они не понимали того, что им пыталось объяснить братство Тата. С нашей американской точки зрения, это можно было рассматривать как разрыв хромосом. Это была мутация со знаком минус. Даже при всей помощи братства Тата не удавалось исправить ситуацию, и она становилась всё хуже и хуже. Все доказательства, которые я видел, указывают на то, что христианская религия произошла не непосредственно от египетской. Если проанализировать обе, то параллели наблюдаются практически во всём, за исключением представлений египтян о боге. Христианская религия проявилась позднее и полностью вытеснила египетскую религию, несмотря на то, что Египет, вероятно, является источником христианства. Христиане считали египтян оккультистами, и они действительно были ими, так как их религиозные верования были искажены Если не считать 17,5 лет в эпоху XVIII династии. Спасение человеческого сознания. Жизнь Эхнатона яркая вспышка света. Очень короткий период времени, в течение 17,5 лет, длилась яркая вспышка света, который появился и потом исчез опять. И именно эта яркая вспышка белого света спасла нашу духовную жизнь. Началось всё это примерно в 1500 году до нашей эры, когда процветало поклонение многим богам и шла ожесточённая религиозная борьба. Вознесённые учителя решили наконец, что необходимо что-то предпринять. В итоге они разработали определённый план. Тот рассказал мне следующую историю. В качестве первого шага было решено явить нам реальную сущность сознанием Христа в реальном теле. обладающим сознанием Христа. Для того, чтобы мы могли внести в хроники Акаши память о том, что такое сознание Христа. Это то, что было утеряно во времена падения. Такое тело, наделённое сознанием Христа, должно было быть намного выше обитателей планеты того времени. Это должно было стать наглядным примером для всех землян. Такова была первая часть плана. Это был очень смелый шаг, И они сделали его. Вознесённые учителя решили, что человек, наделённый сознанием Христа, должен стать правителем Египта. Чтобы добиться этого, они должны были пойти на нарушение всех существующих правил. Я имею в виду абсолютно всех. Вот что они сделали. Напрямую вышли на правителя того периода, Аменхотепа II, и попросили его о благословении. Тот в своём физическом обличии вошёл в комнату дошёл прямо к правителю и сказал: "Смотри, я тот". Во что правителю, я уверен, было весьма трудно поверить. К тому времени египтяне, вероятно, уже думали, что все эти нетеры со своими историями были мифическими существами. Но вот перед ним стоит реальный человек, являющийся одним из нетеров. Тот сказал: "У нас здесь в Египте серьёзная проблема, и мне нужна твоя помощь". Каким-то образом тот убедил Аменхотепа II сделать то, чего бы никогда не сделал ни один правитель Египта. Сын Аменхотепа вот-вот должен был стать правителем, а тот сказал: "Я хочу, чтобы твой сын не становился правителем. Я хочу посадить на египетский престол человека со стороны". И Аменхотеп II согласился на это. Должно быть, это было для него весьма глубоким переживанием. Я не знаю, что тот сделал на самом деле. Может быть, он предстал перед ним в сиянии или левитировал, или продемонстрировал что-то наподобие этого, но он явно что-то сделал, чтобы убедить правителя в том, что это было действительно необходимо. Теперь, когда было получено согласие правителя, им предстояло создать живое тело, что было не так легко. Создание тела Эхнатона, а затем Нефертити Итак, как же они это сделали? Они обратились к Аю и Тае. Они были уже что ни говори, очень-очень старыми и сказали: "Мы хотели бы, чтобы вы родили ребёнка. Нужно было найти кого-то из бессмертных для получения генов бессмертия, потому что у них было другое количество хромосом: 46+2 вместо 44+2". Ай и Тае согласились и родили ребёнка. Этого ребёнка отдали Аменхотепу II, чтобы он стал следующим правителем Египта. Ребёнок вырос и стал правителем. Он стал Аменхотепом III, который женился, причём я не знаю на ком и не уверен, было ли это физическое или межпространственное зачатие. Но чтобы произвести на свет нужного ребёнка, он должен был жениться на ком-то, кто имел большее число хромосом. Как бы то ни было, у них родился мальчик. который стал известен как Аменхотеп IV. И это был именно тот ребёнок, с которым связывалось осуществление особого плана. У этого ребёнка, Аменхотепа IV, было и другое имя. Вы знаете его как Эхнатона. Тем временем Аи и Итаи выжидали в течение одного поколения и затем произвели на свет другого ребёнка. На этот раз это была девочка, которую назвали Нефертити. Нефертити росла вместе с Ахенатоном, а затем они поженились. Фактически, они были братом и сестрой, поскольку имели кровное родство. Это похоже на историю Осириса. Брат и сестра, поженившись, открывают путь новому в жизни. Итак, эти двое выросли и стали правителями Египта. Новое правление и единый бог. Какое-то время Аменхотеп III и его сын Эхнатон Правили страну и вместе. Два правителя одновременно, что было опять-таки нарушением правил. Они построили совершенно новый город в самом центре Египта. Сейчас он называется Тель-эль-Амарна. Мы до сих пор не знаем, как они определили местонахождение точного центра Египта. Эхнатон воздвиг там камень, на котором так и было написано: это центр страны. Мы сегодня не смогли бы сделать это точнее, даже с помощью спутника. Это заставляет нас задуматься над тем, кто же были эти люди, которые могли с точностью до квадратного дюйма определить центр страны, простирающейся на сотни миль. Это поразительно. Весь город был построен из белого камня. Он был прекрасен. Это выглядело как космический век. Эхнатон и его отец правили страной какое-то время одновременно из двух мест: из Фив и Тель-эль-Амарны. Отец отрекся от престола ещё при жизни, что тоже было нарушением правил, и отдал правление страной Эхнатону, который стал первым египетским фараоном. Да и Эхнатона в Египте не было фараонов, были только цари. Слово фараон означает тот, каким ты станешь. Иными словами, они показывали народу, какими буквально они будут в будущем. Эхнатон, Нефертити и их дети были не совсем людьми. Эхнатон часто изображается в виде высокой фигуры. И я хочу поговорить немного об этом изображении. Основной задачей Эхнатона было разрушить все оккультные верования и вернуть страну в лоно единой религии, дабы все верили, что есть только один бог. В то время люди поклонялись статуям, потому что они привыкли верить в материальные вещи. Эхнатон хотел дать им что-то видимое. Вы что, они могли бы верить? И он дал им образ бога в виде солнца, поскольку этот образ они не могли водрузить на свои алтари. Была и другая причина, по которой он дал им образ солнца. Он говорил им, что дыхание жизни, поле праны, исходит от солнца. Это действительно так с точки зрения мышления третьего измерения. Хотя прана фактически находится везде и повсюду. В любой точке содержится её безграничное количество. Поскольку прана исходит от солнца, на этом рисунке изображены идущие сверху солнечные лучи, и на конце двух лучей маленькие анхе ключи жизни. Эти лучи подходят прямо к носу, к органу дыхания, показывая тем самым, что вечная жизнь достигается через дыхание. На этом же рисунке вы видите лотос национальный цветок Атлантиды. Именно выпускники на Акальской школы принесли с собой лотос в Индию. О на акальцах упоминается в индийских санскритских источниках. Они пришли задолго до Будды и оставались в Индии во времена буддизма. В Египте лотос олицетворял Атлантиду, и на этом рисунке показано, что лотосы вынуты из ваз. Все знали, что Атлантида погибла, но всё ещё воздавали ей должное, проявляли своё почтение и любовь. вынимает цветы лотоса из вас. Если будете рассматривать подобные изображения, обратите внимание на главную фигуру Эхнатона. Длинная тонкая шея, худые руки, высокая талия, широкие бёдра и худые ноги. Египтяне обычно объясняют это тем, что он был болен, и поэтому его тело было деформировано. Конечно, так же как и у Нефертити и всех их дочерей. Очевидно, у них у всех было одно и то же заболевание. Я это думаю совершенно иначе. Правление истины, отражающая другую генетику. Наряду с возвращением к монотеизму, Ахетон также провозгласил: "В этой новой религии мы не собираемся больше лгать. Больше не будет никакой лжи. И мы изменим наше искусство так, чтобы оно отражало только абсолютную правду". Поэтому во времена правления 18-й династии Как никогда до того и после существовало совершенно уникальное искусство. Скульпторам были даны указания отображать в своих творениях только то, что видели их глаза, как на фотографии. Это было начало реалистического искусства вместо искусства стилизации, существовавшего до этого. Например, на отдельно взятых изображениях утки похожи на уток так же, как и в современной реалистической живописи. Это важно знать, когда мы смотрим произведения искусства времён XVIII династии. Всё, что вы видите перед собой, это абсолютно то же самое, что видел художник. Им запрещалось искажать правду. Вопрос о соответствии истине воспринимался настолько серьёзно, что египтянам запрещалось носить одежду, поскольку одежда скрывала тело, а значит, это тоже был своего рода обман. Во времена XVIII династии Всем было запрещено носить одежду, за исключением церемоний и других особых случаев. Это божество зовут Маат. У неё на голове перо. В этой новой религии она играла роль одного из самых главных нетеров, что связано с её именем, которое переводится как истина или правдивость. Она была важна абсолютно для всего. Всё должно было быть абсолютно правдивым. никаких искажений и обмана. Всё должно было давать ясную картину. Это было важным моментом учения Эхнатона. Посмотрим на статую Эхнатона из Каирского музея. Его рост без головного убора составлял почти 4,5 м. Когда я стоял рядом с ним, то макушка моей головы достигала самой широкой части его бёдер. Нефертити была ростом около 3,5 м. для своей расы она была довольно маленького роста. Их дочери были тоже очень высокими, так говорил мне тот. Недавно в руки официальных лиц попали убедительные доказательства этого, и они не знают, как к этому относиться. В городе Ихнатона Тель-эль-Амарне были обнаружены два необычных гроба. В одном из них прямо над головой мумии было выгравировано изображение цветка жизни. А в другом были обнаружены кости семилетнего мальчика, но его рост составлял около 2,5 м. Сейчас этот гроб со останками экспонируется на первом этаже Каирского музея. По крайней мере, возможно, он всё ещё там. Это единственное реальное доказательство того, как выглядели их тела. Тот говорил, что статуя Эхнатона точная копия того, как он выглядел, как будто его сфотографировали. Бюс Нефертити найдены в Телль-эль-Амарне. От этого города практически ничего не осталось. В какой-то момент город был разобран по камушку, которые потом были рассеяны по всему свету. Египтяне не хотели, чтобы кто-то вообще знал о том, что их натонные Нефертити существовали когда-то на свете. Мы знаем об этом только потому, что некоторые предметы были захоронены в подземных помещениях, причём так глубоко, что раньше их просто не могли найти. Бюст Нефертити был найден именно там. Многие считают Нефертити очень красивой женщиной, но они не понимают, что она была очень высокой, и её тело выглядело довольно необычно. Существует малоизвестная статуя Нефертити, найденная в той же комнате, что и её бюст. Она без одежды, потому что тогда одежда не считалась необходимой. У неё огромная голова, большие уши, длинная тонкая шея, и высокая талия. У неё также несколько выступающий вперёд живот. И если бы было видно всё тело, то вы бы увидели худые ноги и широкие бёдра. Обратим внимание на изображение двух дочерей Нефертити и Эхнатона. У них огромные черепа, высокие талии, худые икры и большие уши. Ещё одна из дочерей, судя по дошедшим до нас изображениям, выглядела так: с очень большой головой и огромными ушами. У ещё одной их дочери, моложе предыдущей, короткая шея и огромный вытянутый назад череп. У младенцев тоже огромные черепа с высоким лбом. Уши достигают почти половины размеров головы. Эти тела физиологически резко отличаются от человеческого тела. Эти различия самого разного характера. Отличается их головной мозг, есть и другие особенности. Например, у них было два сердца. Единственная причина, почему мы имеем одно сердце, в том, что у нас одно солнце. Но эти существа были с Сириуса. Фактически, они были членами той семьи из 32 человек, которые были вокруг первородного пламени при создании человеческой расы. И их тела были с Сириуса. Звёздная система Сириуса имеет две звезды: Сириус А и Сириус Б. Это бинарная система. К экипа подавляющее большинство всех звёздных систем. И в этих системах живые существа имеют по два сердца. А если система имеет только одно сердце, то и живые существа имеют только одно сердце. Но если в системе больше двух звёзд, сердец всё равно будет только два. Правитель Тутанхамон и другие люди с удлинёнными черепами Правитель Тутанхамон получил бразды правления сразу же после свержения Эхнатона. Ему было только 18 лет, когда он стал правителем. Никто не знает точно, откуда он появился. Говорят, что он был зятем Нефертити и Эхнатона, женатым на одной из их дочерей. Очевидно, он был с ними в некотором родстве, хотя его череп и не кажется большим. Правда, у него большие уши. По словам тота Тутанхамону дали возможность править только в течение одного года. Он правил в переходное время между Эхнатоном и следующим правителем. Тутанхамон телепатически общался с Нефертити, поскольку фактически она правила страной в течение этого года. Ей пришлось скрываться. В Лиме, столице Перу, находится музей. Я просто хотел отметить, что здесь также экспонируется несколько совершенно удивительных черепов. Перу это одно из тех мест, которое посетил тот. Именно в Перу были найдены черепа, так похожие на египетские. Эти большие черепа были обнаружены только в трёх районах мира: в Египте и на территории вокруг него, в Перу и в Тибете. Нигде больше, насколько я знаю. Напомним, что это были три первичных региона, куда отправились те, кто создавал решётку сознания Христа вокруг планеты. Одного из моих учителей, ныне покойного, звали Калу Ринпаче. Он был тибетским ламой. У меня было много учителей, но с ним я чувствую особенно близкую связь. Я действительно очень люблю его. И у него тоже был череп странной, вытянутой формы. Память ключ к бессмертию. Вы можете спросить: если Игнатон и его близкие были бессмертными, почему же тогда они умерли? Я дам вам определение бессмертия в понимании Мельхиседеков. Надеюсь, это поможет вам. Может быть, у кого-то есть другое определение, но мы думаем именно так. Бессмертие не имеет ничего общего с вечным существованием в одном и том же теле. Вы и так будете жить вечно. Вы всегда существовали и всегда будете существовать. Но всё это может происходить неосознанно. С нашей точки зрения, ранее указанное определение имеет непосредственное отношение к памяти. Становясь бессмертным, вы достигаете той точки своего развития, когда ваша память впредь будет всегда целостной и совершенной. Иными словами, отныне вы будете существовать осознанно и никогда больше не будете в неосознающем состоянии. Это означает, что вы будете оставаться в своём теле сколько захотите, а когда захотите уйти, то и уйдёте. Вечно находиться в одном единственном теле это тюрьма, ловушка, так как это значит, что вы не можете уйти. Может существовать какая-то причина, чтобы покинуть это тело. И рано или поздно вы почувствуете, что хотите выйти за пределы самого себя. Вот определение вечной жизни. Попросту говоря, вы обладаете непрерывной и целостной памятью. Теперь вернёмся к тому, что произошло после свержения Эхнатона. Чтобы повернуть всё на старые рельсы, а хотели именно этого, в стране ввели переходный период. Личности тех, кто был назначен правителями Египта на тот период сразу после Ахенатона, выглядят почти комично. Страной разрешили править Аю и Тае, но до этого прошло ещё много времени, об этом они стали правителями. В исторических документах прямо так и написано. Они правили страной около 30 лет. А затем передали власть Сетти первому, который стал первым правителем девятнадцатой династии. Он немедленно вернулся к тому, что было раньше, разрушил абсолютно всё, созданное Эхнатоном, и назвал его так же, как впоследствии называли Иисуса преступником. Он назвал его самым худшим из всех когда-либо правивших страной, и всё из-за его учения о том, что есть только один бог. Что же в действительности произошло с Эхнатоном? Большинство египтян, за исключением небольшой группы людей, ненавидели Эхнатона. Больше всего его ненавидели жрецы, потому что они занимали центральное место в системе религиозных верований Египта. Жрецы контролировали людей, их образ жизни и экономику страны. Они были очень богаты и обладали гораздо большей властью, чем кто-либо другой. И вот пришёл их Атон и сказал: "Вам больше не нужны жрецы. Бог внутри вас. Есть только один бог, и вы можете найти путь к богу внутри самих себя". Жрецы реагировали на это соответствующим образом, защищая себя и свои законные интересы. Египет также имел самую мощную армию в мире. И когда Эхнатон стал фараоном, вы и начальники закусили удила, готовясь завоевать весь мир. Эхнатон сказал: "Нет. Он был абсолютным пацифистом и сказал: "Возвращайтесь на свою землю. Ни на кого не нападайте. Беритесь за оружие только тогда, когда нападут на вас". Он заставил военных вернуться и сидеть дома, ничего не делая, что им совсем не нравилось. И так он восстановил против себя не только жрецов, но и армию. Вдобавок к этому, сами люди были глубоко привязаны к своим маленьким религиям, и им нравилось поклоняться своим бошкам. В конечном счёте это не принесло бы им никакой пользы. Это не привело бы их туда, куда они должны были идти согласно закодированному в ДНК плану Вселенной, то есть домой к Богу, к единому Богу. Но тем не менее, они были вполне удовлетворены тем, что делали. Когда людям волевым образом заявили, что они больше не могут проводить определённые религиозные церемонии, это вызвало сильные враждебные чувства против Эхнатона. Это как если бы наш президент заявил: "О'кей, в США больше не будет никаких религий. Будет только одна президентская религия". И вернул всю американскую армию на родную землю. Такой президент мигом потерял бы популярность. Точно так же не был популярен Эхнатон. Но он знал, что должен сделать своё дело, несмотря ни на что, даже если это означало его собственную гибель. Он должен был это сделать, чтобы исправить тот путь, который наша коллективная ДНК закодировала в нашу реальность. Наряду с этим ему нужно было внести в хроники Акаши память о священном предназначении сознания Христа. Что же случилось потом? Согласно общепринятой версии, жицы и военные объединились и дали их на тону яд, который убил его. По словам Тота, это не совсем точно отражает то, что произошло, потому что они не могли убить его. Он мог выпить яд, но тот не причинил бы ему никакого вреда. Они сделали нечто гораздо более экзотическое. Тот говорит о том, что жрецы подговорили трёх чёрных магов-нубийцев, и те приготовили напиток наподобие того, что и сейчас используется в Энгаите, чтобы человек выглядел как мёртвый. Этот напиток был поднесён к Эхнатону на собрании, созванном жрецами и военными. После того, как Эхнатон выпил эту жидкость, У него исчезли все признаки жизни. Придворный врач объявил его мёртвым, и его поспешно перенесли в особую комнату, где был уже подготовлен саркофаг. Его поместили в саркофаг, закрыли крышкой, запечатанной магической печатью, и похоронили в тайном месте. По словам тота, Ихнатону пришлось ждать внутри саркофага почти 2000 лет, пока не отломился кусок печати и не были разрушены магические чары. После этого он вернулся в залы Аменте. Это не было проблемой для Эхнатона. Тот сказал, что для такой бессмертной сущности, как Эхнатон, это было скорее всего похоже на короткий дневной сон. Меня больше всего интересует, действительно ли он допустил, чтобы это случилось с ним. Школа мистерий Эхнатона. Один факт здесь имеет важное значение. Эхнатон создал школу мистерий. Она называлась Египетская школа мистерий Эхнатона или Школа закон единого. Как оказалось, для получения намеченных результатов у него было всего 17,5 лет. Он взял выпускников школы мистерий левой глаз горы, женский аспект, о который я расскажу позднее. Этим выпускникам было не менее 45 лет, и провёл их через школу мистерий под названием Правый глаз горы. Таким левополушерным знанием, какие давались в этой школе, никогда раньше не обучали в Египте. Он обучал их в течение 12 лет, и после этого у него оставалось только 5 1/2 лет, чтобы увидеть, удалось ли ему привести их к бессмертию. И он сделал это. Он привёл к бессмертию около 300 человек. Я полагаю, что они все или почти все были женщинами. Кто-то однажды спросил: "Почему их Нетон не обращался с населением иначе, чтобы не ставить себя в такое опасное положение? Но можете ли вы придумать способ изменить всё население за такое короткое время и не вызвать недовольства? Смогли бы вы сделать это в США прямо сейчас, за 1 год объединить все религии в одну?" Я не думаю, что есть какой-то другой способ достичь этого, кроме того, чтобы просто сделать это. Даже если это значит погибнуть. Единственное, что ему надо было делать, кроме этого, это просто жить своей жизнью. Она должна была запечатлеться в хрониках Акаши или стать той памятью, которую мы все храним в своей ДНК. Даже одного дня было достаточно, чтобы закодировать это, а после этого они могли делать с ним всё, что хотели. Его это совсем не волновало. Он знал, что страна, общество и обычаи всё вернётся к старому. Но у него уже были эти 300 бессмертных, которые при взойдут его и Египет. Братство Юсеев и Иисус, Мария и Иосиф. После ухода Эхнатона 300 бессмертных египтян объединились с братством Тата и выжидали примерно с 1350 года до нашей эры до 500 года до нашей эры. примерно около 850 лет. Затем они переехали в местечко Масада в Израиле и создали братство Ессеев. Даже сегодня Масада известна как столица братства Ессеев. Эти 300 человек образовали внутренний круг, а обыкновенные люди в основном сформировали внешний круг, который стал очень большим. Мария, мать Иисуса, была одним из членов внутреннего круга братства Ессеев. Иосиф принадлежал к внешнему кругу. Она была бессмертной ещё до того, как Иисус обрёл бессмертие. Это всё со слов Тота. -то». Это не записано ни в каких исторических документах. Часть плана египтян заключалась в том, чтобы явить кого-то, кто мог бы наглядно продемонстрировать, как стать бессмертным, начиная с состояния обыкновенного человека. Записать этот опыт в хрониках Хакаши и сделать его доступным. Согласно тоту, Мария и Иосиф соединились на межпространственном уровне, об этом будем говорить позже, чтобы создать физическое тело для Иисуса, что позволило его сознанию войти в это тело с очень и очень высокого уровня. Когда Иисус впервые пришёл на землю, он начал свою жизнь здесь как обычный человек, как любой из нас. Он был человеком во всех отношениях. И благодаря собственной работе он преобразил себя в и достиг состояния бессмертия через воскресение, а не через вознесение, внеся в хроники Акаши точное описание того, как осуществить это. Как говорит тот, и это планировалось задолго до того, как произошло. Две школы мистерий и изображение 48 хромосом. Теперь мы опять меняем тему и начинаем рассказ о новой системе знаний, которая займёт некоторое время до того момента, Когда вы увидите опять этот символ, символ египетской школы мистерий Эхнатона, школы закон единого. Это правый глаз Гора. Правый глаз находится под контролем левого полушария мозга. Это мужское знание. Хотя правый глаз вроде бы смотрит прямо на правое полушарие, египтян это не интересовало. Важным здесь было не видение, а прерывание видения информации. Именно левое полушарие осуществляет прерывание того, что видит правый глаз. Оно контролирует правую сторону нашего тела и наоборот. Аналогично тому, учили в школе левый глаз Гора это женское знание, контролируемое правым полушарием, которое давали в 12 главных храмах Египта, расположенных вдоль Нила. Тринадцатым храмом была сама великая пирамида. В целом посвящение проводилось за 12 лет. и включала отдельные циклы по одному году в каждый из этих храмов, что в результате давало знание всех женских аспектов сознания. Но изучение мужского компонента правый глаз Гора проводилось только один раз, и это знание не было нигде записано. Это была чисто устная традиция, хотя основные компоненты были выгравированы на одной единственной стене под великой пирамидой, проходе ведущем в зал свидетельств. Когда вы спускаетесь в этот зал, вы доходите почти до конца. И перед самым поворотом на 90° в высокой стене вы видите изображение Цветка жизни размером около 120 см в диаметре. Рядом с ним находится ещё 48 изображений одно за другим, которые представляют хромосомы, связанные с сознанием Христа, тем уровнем сознания, на который нам предстоит перейти. После опубликования двух томов этой книги, может быть, мы опубликуем альбом этих изображений. Эти изображения будут упоминаться по ходу всей аудиокниги в разных местах и в слегка изменённом виде. Вот в чём заключается суть великой пирамиды. Её главное назначение, которое важнее всех прочих, в том, что она даёт возможность человеку осуществить переход с нашего сознания на следующий уровень. Есть много других причин, почему существует Великая пирамида, но вознесение и воскресение являются бесспорно её главным предназначением. Книга бытия, история творения, египетская и христианская версии. Мы собираемся начать с осознания того, что христианское и египетское понимание реальности почти одинаковы.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 Именно то, во что верили египтяне. В это же верят и многие другие религии. Как египетская, так и христианская религия считают, что всё, что требуется для начала процесса творения это ничто и дух. И когда эти две идеи соединены вместе, то может быть сотворено всё. Они считают, что творение начинается с движения духа. Во втором предложении сказано: "Земля же была безвидна и пуста". И что дух Божий насился над водою. И сразу же в следующем предложении Бог говорит: "Да будет свет". Сначала происходит движение, и сразу после этого возникает свет. Если принять представление древних египтян, в современной христианской Библии упущена одна крошечная деталь, но не в более старых вариантах Библии. Всего в мире сейчас есть 900 различных вариантов Библии, и во многих древних вариантах В первом предложении говорится: "В начале было шесть". Библия может начинаться и по-другому. С веками она претерпела многочисленные изменения. Древние египтяне сказали бы, что способ, которым начинается творение в современной Библии, невозможен, особенно если его рассматривать с точки зрения физики. Представьте тёмное бесконечное пространство, уходящее вечно в бескрайнюю даль во всех направлениях. В нём нет ничего. Просто бесконечное пространство, и ничего в нём нет. Представьте себя, не ваше тело, а ваше сознание, пребывающее там посередине. Вы просто парите там в статике. Вы не можете упасть, куда вам падать? Вы не знаете, опускаетесь ли вы вниз или поднимаетесь вверх, или летите в сторону. Фактически совершенно невозможно испытать хоть какое-то движение. С чистой физической иерархической точки зрения, само движение или кинетическая энергия абсолютно невозможны в пустоте. Вы не можете даже вращаться, потому что движение не может стать реальным, пока нет хотя бы одного объекта в пространстве около вас. Должно быть что-то относительно чего можно двигаться. Если у вас нет того относительно чего двигаться, то как вы узнаете, что двигаетесь? Скажем, если вы поднялись вверх на 30 футов, то как вы об этом узнаете? Ведь ничего не изменилось. Нет изменения, нет движения. Поэтому древние египтяне сказали бы, что до того, как бог носился над водой, он, она, должен, должна, был, была создать что-то относительно чего двигаться. Как это делали бог и школы мистерий? Теперь представьте себе стоящим в тёмной комнате перед дверью в другую комнату. Вы готовы войти во вторую комнату, где очень-очень темно. Вы едва видите ведущую в неё дверь. Вы входите во вторую комнату, закрываете за собой дверь и оказываетесь в кромешной тьме. Находясь в таком положении, вы обладаете способностью испустить чувствующий луч из области третьего глаза и можете также ощущать ладонями Вы можете испустить луч из любой чакры, но обычно люди это делают через третий глаз или ладони. Вы можете спроецировать луч сознания в эту тёмную комнату на некоторое расстояние. Он может пройти всего на 1 см, или вы можете ощущать всё вокруг на расстоянии 30-60 см. Или вы просто знаете, что в этом пространстве ничего нет, или что-то есть. Ваше сознание проходит это расстояние и останавливается. Ваше знание исчерпано, и вы не знаете, что там дальше. Возможно, вы все знаете, о чём я говорю, хотя многие из нас позволили себе утратить это чувство, поскольку мы так сильно полагаемся на свои глаза. Но некоторые люди, в особенности древние египтяне, были очень сильны в этом. Они могли войти в тёмную комнату, ощущая всё вокруг себя, и знать есть ли там что-либо, даже не видя ничего глазами. Бывают слепые люди, которые также демонстрируют такие способности. В действительности у нас есть 6 таких чувствующих лучей. Не один, а 6. Все они исходят из центра головы, из нашей шишковидной железы. Один луч выходит из головы вперёд из третьего глаза, другой уходит назад, Один уходит из левого, другой из правого полушария мозга. Ещё один идёт прямо вверх через чакру на макушке, и наконец, шестой идёт прямо вниз вдоль шеи. Всего шесть направлений. Это те же направления, что и у осей X, Y, Z в геометрии. Египтяне полагали, что это тот врождённый аспект сознания, который позволяет начаться творению. Они считали, что если бы у нас не было такой способности, Возтворение мира никогда бы не произошло. Для понимания процесса творения на глубочайшем уровне египетским ученикам предлагали представить и мысленно осуществить процесс, через который мы собираемся сейчас пройти. Далее следует описание, как египтяне объясняли и практиковали это в своих школах мистерий. Способ, которым их обучали, не единственный, но их учили именно так. Итак, вот дух Божий, пребывающий в пустоте, взявшийся ниоткуда. Представьте, что вы и есть тот маленький дух посреди пустоты. Между прочим, когда вы окажетесь в великой пустоте, вы поймёте, что вы и Бог одно, и нет между вами никакой разницы. После долгого пребывания в пустоте вы, возможно, заскучаете или почувствуете любопытство или одиночество и захотите попробовать что-нибудь новое. испытать какое-то новое приключение в своей жизни. Сначала создайте пространство. Итак, дух, этот единственный глаз, выстреливает луч сознания в пустоту. Он выстреливает этот луч сначала вперёд, потом назад, потом влево, вправо, затем прямо вверх и прямо вниз. Осознайте, что на какое бы расстояние вы не спроецировали луч вперёд, На такое же расстояние вы проецируете его назад, а также влево, вправо, вверх и вниз. Каждый человек проецирует луч сознания на одно и то же расстояние во всех шести направлениях. И хотя каждый из нас отличается тем, как далеко мы можем проецировать этот луч, кто-то на 1 см, кто-то на метр, а кто-то на 15 м, на всех шести направлениях это расстояние одинаково. Итак, дух проецирует лучи наружу в шести направлениях, обозначая пространство: север, юг, восток, запад, вверх и низ. Возможно, поэтому американские индейцы и аборигенные народы всего мира считают такими важными эти шесть направлений. Вы когда-нибудь замечали в их церемониях, как важно для них определить эти направления? Это также имеет важное значение и в каббале. В некоторых медитациях которые проводят каббалисты. Затем ограничьте пространство. В школах мистерий после того, как ученики проецировали шесть лучей в шести направлениях, следующее, что они делали, соединяли концы этих проекций. Так вокруг них сначала образовывался квадрат. Конечно, когда он под углом, то выглядит как прямоугольник, но вы понимаете, что на самом деле это квадрат. Итак, Они создавали маленький квадрат вокруг точки своего сознания. Затем из этого квадрата они направляли луч к вершине, образуя пирамиду с этим квадратом в основании. После создания верхней пирамиды они посылали луч к нижней точке, образуя пирамиду внизу. Если смотреть на это объёмно, в трёхмерном пространстве, то две соединённые основаниями пирамиды образуют октаэдр. Вот другое изображение октаэдра. Помните, что это только дух. У вас нет тела в великой пустоте. Вы только дух. Итак, вы находитесь в великой пустоте и создали вокруг себя это поле. Теперь, когда вы очертили пространство, создав октаэдр из двух соединённых основаниями пирамид, вы получили некий объект. Теперь стала возможной кинетическая энергия или движение. Стало возможным то, что было невозможно прежде. Дух может двигаться за пределы этой формы и вокруг неё. Он может двигаться в любом направлении на многие мили, затем возвращаться и использовать центральную точку для чего угодно. А ещё дух может оставаться без движения в середине этой формы, вместо этого позволив ей самой перемещаться. Эта фигура может вращаться, наклоняться или перемещаться всеми возможными способами. Таким образом, теперь стало возможным движение относительно чего-то. Затем вращайте эту форму, чтобы создать сферу. Актейдер, созданный учениками таким способом, имел три оси: спереди назад, слева направо, сверху вниз. Им велели начинать вращать эту форму вокруг одной из осей, неважно вокруг какой и в каком направлении. Они могли повернуть её вокруг оси тем или иным образом. Затем они вращали её на один оборот вокруг другой оси и на один оборот вокруг третьей оси. И просто одним оборотом вокруг каждой из трёх осей они очерчивали контур совершенной сферы. Прежде чем ученикам разрешали перемещать точку собственного сознания, их обучали вращать эту форму в виде октаэдра и создавать вокруг себя сферу. Все занимающиеся сакральной геометрией, кого я знаю, Условились считать, что прямая линия мужская, а любая изогнутая женская. Таким образом, одной из самых мужских форм является квадрат или куб, а одной из самых женских круг или сфера. Поскольку октаэдр, спроецированный духом, состоит только из прямых линий, то это мужская форма. А поскольку сфера состоит только из изогнутых линий, это женская форма. Египтяне делали следующее: создавали мужскую форму, а потом превращали её в женскую. Они шли от мужского к женскому. Эта же история нашла отражение в Библии, где сначала был создан Адам, а потом из Адама, точнее, из Адамово ребра, была создана женщина. Конечно, изображение духа внутри сферы является также и символом школы. Сакральная геометрия началась, когда дух произвёл первую проекцию в пустоту И создал вокруг себя первый актайдер. Пустота бесконечна, ничего в ней нет, и эти созданные формы тоже ничто. Это просто воображаемые линии, созданные из сознания. Это даёт вам указание на то, что есть реальность ничто. Индусы называют реальность майей, что означает иллюзия. Дух может длительное время пребывать в середине своего первого творения, но в конце концов он примет решение что-то сделать. Чтобы воссоздать этот процесс, ученики школы мистерий получали указание воспроизвести те же действия, которые выполнил дух. Выполнить две простые инструкции это всё, что требовалось для того, чтобы сотворить и завершить всё во вселенной. Первое движение в творении. Помните, что сейчас дух пребывает в сфере. Указание заключается в том, чтобы двигаться к только что сотворённому, а затем спроецировать другую сферу точно такую же, как первая. Это даёт нечто совершенно особенное и уникальное. Это абсолютно безошибочный способ сотворения реальности. Вы не можете ошибиться, что бы вы ни делали. Всё, что вы делаете, это двигаетесь к тому, что только что создано, и проецируете другую сферу того же размера, что и первая. Поскольку ничего не существует кроме этого пузырька в пустоте, внутри которого то же, что и снаружи, то единственное новое в этой системе является сама мембрана, поверхность сферы. Итак, сознание решает двигаться к поверхности. Нет разницы куда, к какой точке поверхности оно движется. Оно может двигаться к любой. Точно так же не имеет значения и как оно туда попадает. по прямой линии или по кривой или по спирали или исследуя каждый промежуточный участок пространства оно может поступать действительно творчески, неважно как, но так или иначе, оно оказывается где-то на поверхности сферы. Для примера предположим, что дух переместился к верху, просто для симметрии и лёгкости понимания. Так или иначе, дух, этот маленький глаз, оказывается на поверхности Он только что совершил первое движение творения, и дух Божий насился над водою. А сразу после этого было и сказал Бог: "Да будет свет", и стал свет. На этом этапе дух знает, как делать только одну вещь. На самом деле, он знает, как делать две вещи, но конечный результат один. Он знает, во-первых, как спроецировать маленький октаэдр и создавать сферу. И во-вторых, как двигаться к тому, что только что сотворено. Вот и всё, очень простая реальность. Итак, как только он достигает поверхности, он создаёт другой актайдер, вращает его вокруг трёх осей и образует другую сферу, равную по размеру первой. Они равны по размеру, потому что способность духа проецировать в пустоту одна и та же. В этом отношении ничто не изменилось. Итак, Он создаёт вторую сферу точно такого же размера, как и первая. Рыбий пузырь, через который сотворён свет. Когда он это сделал, он сделал то, что с точки зрения сакральной геометрии является чем-то совершенно особенным. Он создал рыбий пузырь, vesica piscis, на пересечении двух сфер. Вы когда-нибудь видели два мыльных пузыря вместе, когда они пересекаются? то линия их пересечения это окружность. Если вы посмотрите на два пузыря сбоку, то линия пересечения выглядит как отрезок прямой, а если посмотреть на два пузыря сверху, то видна окружность внутри больших сфер. Хотя рыбий пузырь на рисунке двухмерен, он на самом деле трёхмерный объект. Сейчас я не могу вам доказать этого, но дальше в этой аудиокниге я смогу доказать, что этот образ свет это геометрический образ, по которому был сотворён свет. Это также геометрический образ, по которому были созданы ваши глаза, воспринимающие свет. Помимо света, это также образ тех структур, которые связаны с вашими эмоциями и многими-многими другими аспектами жизни. Это фундаментальная геометрия электромагнитного поля. Это слишком просто, чтобы понять это сейчас. Я должен подождать, пока всё усложнится, и тогда я смогу объяснить. Я покажу вам, что первое движение в творении создаёт структуру, которая есть жизнь. Вот почему Бог сказал: "Да будет свет". Он не мог, так сказать, до тех пор, пока не спроецировал вторую сферу и не сделал рыбий пузырь. Второе движение создаёт звёздный тетраэдр. Когда дух находится в центре своей второй сферы и смотрит вниз на рыбй пузырь, он смотрит на вновь образовавшийся круг. Круг рыбьего пузыря. Этот круг есть то единственное, что является новым, а инструкция у духа идти к тому, что создано вновь. Нет никакой разницы, куда ему идти по новому кругу. Он не может ошибиться. Он просто двигается куда-то по этому кругу и создаёт новую сферу. Независимо от того, где дух остановится, можно вращать сферы. Итак, я хочу сказать, что дух движется по кругу налево к точке А. В этот момент создаётся огромное количество информации. При каждом движении творения возникает огромный объём знаний. Первое творение создало сферу. Первое движение, день, привело к созданию рыбьего пузыря, который есть основа света. Второе движение, день, В результате взаимопроникновения трёх сфер создала основную геометрию звёздного тетраэдра, который, как вы скоро увидите, является одной из самых важных для жизни форм. Мы пока не будем вникать во всю информацию, накопленную к этому моменту, но каждый раз, когда формируется новая сфера, раскрывается всё больше и больше информации и появляется всё больше и больше созидающих структур. После того, как произошли первое и второе движение, из любого места на сфере в любое место на круге не имеет значения, как двигался дух и где он оказался на сфере, круге. Всё всегда будет совершенно. Он начинает двигаться точно по экватору первоначальной сферы. Существует бесконечное количество экваторов на этой сфере, но он выберет совершенный. Двигайся к вечному и сотворённому до полного завершения. После создания этой структуры осталась лишь одна инструкция для выполнения. Навечно, до конца времён, надо осуществлять только одно действие: всегда двигаться к самой глубинной точке точком круга и проецировать другую сферу. Для ясности давайте определим, что имеется в виду под самой глубинной точкой круга. Если бы ваш глаз обходил внешний периметр этой фигуры, то он бы пришёл к трём местам которые находятся ближе всего к центру. Именно эти ближайшие к центру места мы и называем самыми глубинными точками круга. Для модели творения, которая создаёт такое движение духа, существует 6 самых глубинных точек круга. Помни об этом, дух начинает двигаться точно по экватору из начальной центральной сферы. Когда он проходит полностью 360° и достигает исходной точки, Всего будет 6 точек или движений. Он начинает следовать своему второму импульсу или инструкции, если говорить об учениках школы мистерий. Двигайся к самым глубинным точкам круга, которые теперь расположены на границе исходной сферы, где пересекаются два рыбьих пузыря. Проще говоря, это наиболее близкие точки к внешней поверхности. Такое непрерывное движение начинает формировать вихрь Это вихревое движение создаёт одну за другой разные типы трёхмерных форм, которые являются строительными блоками или программами для сотворения всей реальности. Как только Дух создал третью сферу, он начинает двигаться к самой глубинной точке круга и проецирует ещё одну сферу. Здесь тоже есть информация, но она слишком сложна для объяснения сейчас. Это четвёртое движение, день творения, очень интересное. Во многих существующих в мире Библиях говорится, что на четвёртый день творения была завершена ровно половина всего творения. Начиная с первого движения, образована как раз половина круга. Мы продвинулись ровно на 180° от точки первого движения. В пятый день творения информации прибавилось ещё больше. И вот наконец на шестой день творения возникает геометрическое чудо. Последний круг образует полный цветок из шести лепестков. Это то, что имелось в виду в ранних версиях Библии, когда говорилось: "В начале было шесть". В нашей Библии сейчас говорится, что творение было завершено за 6 дней. И это то же самое. Таков узор творения, такова его модель. Это начало той вселенной, в которой мы живём. Эти первоначальные движения духа действительно важны. Вот почему я трачу столько времени на прохождение этого почти в самом начале нашего обучения. Позже мы перейдём к более сложному, а пока это начало того, как осуществлялось проявление реальности. Скоро мы успешно освоим эти трёхмерные формы, представленные на рисунках одну за другой. Если бы их можно было сделать твёрдыми, вы могли бы их рассмотреть и подержать в руках. Мы начнём заземлять для вас эту абстрактную информацию, привнося её в реальность. Затем мы разовём эти формы дальше, чтобы показать вам, как в действительности они создают реальность, в которой мы живём. Если вы будете изучать это самостоятельно, вы увидите некоторые чрезвычайно сложные аспекты творения, вытекающие из данного объяснения реальности. Если бы вы строили эту геометрию сами, то провели бы где-нибудь в пространстве сакральной геометрии линию, которую создаёт дух, двигаясь в пустоте. И это означало бы нечто удивительное. Затем другую линию, и это означало бы что-то ещё более удивительное. Жизнь начиналась просто, а потом создала сложный мир, в котором мы живём. Это не просто математика и не просто геометрия. Это живая картина творения всей реальности. Вы должны понимать это. иначе запутаетесь и не поймёте, к чему ведёт эта аудиокнига. Мы делаем всё это, чтобы левое полушарие вашего мозга могло понять единство всего творения. А это нужно для того, чтобы можно было выйти за пределы полярного сознания.